Чуждая психология «Я живу в этом доме уже 30 лет», — устала прислонясь к дверному косяку. Новая знакомая Комарова внимательно наблюдала за тем, как Саша пытается вскрыть наглухо заклиненную дверь. И ни разу автоматика не отказывалась впустить меня в собственную квартиру. «Для 30 у тебя отличная фигура», — пробормотал землянин, прекращая безуспешные попытки отпереть дверь деликатными методами. «Меня зовут Марис». Подобрев от незатейливого комплимента, сказала женщина и протянула Саше руку. Комаров пожал протянутую ладонь и, мелько взглянув на Марис, вдруг подумал о том, что и жест, и упоминание о квартире имеют какой-то общий знаменатель. Причем роднятся эти фактики не только между собой, но и с прочими большими и малыми событиями, приметами, словами, жестами, даже созвучиями имен и музыкальных отрывков из бесконечных объемных роликов, которыми были не так давно заполнены улицы Таны. Комарову вдруг вспомнились слова Игоря об удивительной схожести многих деталей жизни авистийцев и землян. Было похоже, что его друг действительно не ошибался в своих предположениях. Взгляд Саши застыл, уткнувшись в прикрытую одеялом грудь подружки, и та тоже поразительно по-земному восприняла поведение приятеля как откровенный намек. Она беспокойно посмотрела на дверь, а затем обернулась и окинула взглядом просторный коридор, словно выискивая местечко, где можно было бы скоротать время в ожидании повторного запуска киберполей. Комаров стряхнул груз, не желающих принимать законченную форму, а потому тревожных раздумий, и взглянул на Марис более осмысленно. Понять, о чём беспокоиться женщина, ему не составило никакого труда. Он поднял вверх указательный палец, и покачав им из стороны в сторону, сказал «Маша, я вас тоже практически люблю, но не в коридоре же нам этим заниматься». Ответить Авестийка не успела, — Комаров сделал половину оборота вокруг своей оси и ударил в дверь ногой. не рассчитанный на подобные издевательства пластик не выдержал, и одна из раздвижных створок провалилась внутрь квартиры. Саша развел руками и сделал шаг назад. «Прошу вас». Он галантно поклонился и пропустил даму вперед. «Потрясающе», — заявила Марис, рассматривая обломки двери. «Это всего лишь один удар из моей богатой коллекции», — гордо ответил Комаров. Ремонт потянет на пару сотен, не меньше. Разочарованно осматривая Сашу с ног до головы, продолжила хозяйка квартиры. «Вы из какого спутника рухнули?» «Похоже, с плотскими утехами выйдет осечка». Комаров смущенно потер коротко стриженный затылок и покосился в сторону широкого серого дивана. «Ну, хотя бы напиток какой-нибудь я заслужил. Все-таки добыл вам одеяло?» «Я сама его выпросила», — совсем уж холодно ответила Марис, — «в обмен на стриптиз». Триптиз — это когда раздеваются, медленно танцуя в ритме страсти. Разворачиваясь к выходу, поправил её Комаров. А когда показывают тело в готовом виде, это словно взгляд в замочную скважину женской бани. Или экскурсия в морг. Всего хорошего, Маруся. «И проваливайте, дикарь!» Марис резко села на пружинищий диван и, прикрыв лицо ладонями, заплакала. «Проваливайте!» «Нет, уходите!» Комаров, не обращая внимания на её реплики, Вышел в коридор и не спеша двинулся к обесточенным лифтам. Осознав, что выбрал неверное направление, он развернулся и зашагал к лестнице. Оплошность была мизерной, но именно она сыграла решающую роль в развитии всех дальнейших событий. Дело в том, что стена между лифтовыми шахтами и запасной лестницей была построена из прочего, из прочного, но совершенно прозрачного пластика. И Саша отчетливо разглядел, как тремя этажами ниже, Обливаясь потом, по лестнице поднимается целый взвод вражеских солдат. Комаров невольно отпрянул обратно вглубь коридора и попятился к двери. Марис. Из квартиры покинутой красавицы слышались громкие всхлипывания. Саша ёркнул в помещение и, представив покалеченную створку обратно к дверному проему, лихорадочно зашарил взглядом по комнате, в поисках чего-нибудь подходящего на роль баррикады. Выбор пал на диван. Правда, на нём сидела и никак не могла поверить в своё счастье Марис, но Комарову раздумывать было некогда. Он подскочил к дивану и наклонился, чтобы снять с него девицу. Но Марис поняла его порыв по-своему. Она заключила Сашу в такие страстные объятия, что тот потерял не только дар речи, но и способность двигаться. Чем теоретически могло закончиться это представление? Вопрос к вероятностному вариатору На самом деле Комаров был вынужден во второй раз наступить подкованным солдатским ботинком на светлые чувства вестинки И просто стряхнул ее с себя, как стряхивают снег Марис снова разрыдалась, но увидев, что Саша пытается привалить к двери поставленный на бок диван Наконец-то поняла, что за счастье в личной жизни ей предстоит побороться «Не так!» — крикнула она и, схватив Комарова за руку, потащила его в соседнюю комнату Сообразительность новой знакомой порадовала Сашу. Кроме того, Марис оказалась на редкость расторопной. Она успела на ходу одеться в просторный комбинезон и, выдвинув ящик какого-то комода, достать оттуда миниатюрный, но вполне грозный пистолет. «Четыре балкона влево и один вниз», — сказала она, выталкивая Комарова на узкий балкончик. «Лиса!» Саша взглянул в указанном направлении и обнаружил, что там действительно расположены ажурные строительные леса. «Теперь я тебя точно люблю!» — крикнул Комаров и перескочил через низкое ограждение между балконом Марис и ее соседей. «Прощай!» «Если ты еще раз попытаешься от меня сбежать, я тебя застрелю!» — целясь в Сашу из пистолета заявила подружка. Комаров невольно остановился и взглянул на Марис с изрядной долей уважения. «Я очень опасный спутник», — предупредил он, — и протянул девушке руку. «Я знаю, кто ты», — ответила она, вкладывая оружие в его ладонь. «Я смотрела все репортажи о твоих похождениях. Мне уже не 16 лет, и поэтому я не в восторге от твоей склонности к насилию, бешеный пёс». Эта пропаганда попытался возразить саша но Марис его перебил. Однако, всё остальное мне понравилось. И на том спасибо. Комаров помог ей перебраться через первое ограждение и предупредил. А теперь слушай внимательно. «Обмен любезностями окончен. Мы на войне». С этой минуты не вздумай мнить себя принцессой или, наоборот, богиней победы. Слабость и самоуверенность ведут в одном направлении — в могилу. В общем, не жди ни снисхождения, ни уступок, поняла? И так до самого отбоя. А после отбоя не унималась Марис. Комаров хотел было повторить свою тираду, но передумал и, махнув рукой, ответил. А после и вовсе никакого снисхождения.